Глава 15 Вениций, Лигии Раб Флегон, с которым посылаю тебе это письмо, христианин, и потому получит свободу из твоих рук, моя дорогая. Это старый слуга нашего дома, поэтому могу писать спокойно, не боясь, что письмо попадет в чьи-нибудь руки, кроме твоих. Пишу из Лавренто, где мы задержались по случаю жары.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 После завтрака мы катались на золоченых лодках по морю, которое было очень тихим и казалось уснувшим, и таким голубым, как твои глаза божественные. Гребли мы сами, по-видимому Августель стила, что везут ее патриции и их сыновья. Цезарь, стоя у руля в пурпурной тоге, пел гимн в честь моря, сочиненный им накануне ночью и положенный на музыку вместе с Деодором.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 Петроний тотчас вставил, что за тучей и солнца не видно, но она, словно шутя, говорила, что такое острое зрение может ослепить одна лишь любовь. Она стала называть разных женщин, стала спрашивать и угадывать, кого я люблю. Я отвечал спокойно, но в конце она назвала и твое имя. Говоря, тебе она подняла покрывало и стала смотреть на меня злыми и пытливыми глазами.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 В таком случае прости, я грешу невольно. Крещение не омыло еще меня, но сердце мое, как пустая чаша, которую Павел должен наполнить вашим сладостным учением, тем более сладостным для меня, что оно твое. Ты, Божественная, поставь мне в заслугу то, что я вылил содержимое этой чаши, наполнявшее ее раньше, и я протягиваю ее, как человек, чувствующий жажду и стоящий у чистого источника». «Будь снисходительно ко мне. В Ансууме дни и ночи я буду слушать Павла, который в первый же день среди моих людей приобрел такую любовь, что они постоянно окружают его и видят в нем не только проповедника, но и сверхъестественное существо. Вчера я заметил радость на его лице, и когда я спросил, что он делает, то Павел ответил мне, «Сею». не знает, что он едет со мной и хочет повидаться с ним».